Бусина 14. Дыхание стало прерывистым, а в правом боку, куда меня когда-то ранил одержимый карк, закололо. Мысли метались. Прыжок, и меч со свистом пронесся, срезая высокую сухую траву. Еще один шаг к отступлению, но слишком медленно, и кончик меча чиркнул меня по груди. Я пыталась нащупать в траве свой меч, но времени не хватало, и мне снова пришлось отступать. Неловко развернувшись, я запуталась в ногах и упала лицом в пыльную землю, все еще пытаясь нащупать правой рукой свое оружие. На кисть не опустился сапог, в шею уперлась лезвие меча. «Ты труп!» Голоса-то созвучал так, словно он только что победил не меня, а целую армию демонов. «С руки слезь, больно же!» Он, наконец, перестал разыгрывать победителя и подал мне руку, помогая подняться. «Ты сегодня бился, как ненормальный. Что на тебя нашло?» «Это была проверка твоей новой брони». Он руками пробежался по наплечникам, которые задел половару раз в ходе боя щитками на бедрах. Затем начал изучать броню на груди, где его огромный меч черкнул меня. На матовом металле не было даже царапины. Я смутилась от того, как пристально Атас разглядывал мою грудь. Но было восхищение вовсе не от нее. Потрясающе! Ты была бы мертва, будь это сталь или что-то еще. Но за окраинское серебро, видимо, в разы их прочнее». Теперь я буду за тебя гораздо меньше волноваться. Главное, сам не прикончи меня во время тренировок». Я ворчал уже просто ради смеха. Как бы не зверствовал Атос, он всегда чувствовал, когда нужно остановиться. Несмотря на это, наш сегодняшний бой заставил меня вспотеть. «Я к реке, а ты не ходи за мной и не подглядывай», строго произнесла я и направилась к чахлому ручью, который я назвала рекой только потому, что это вообще была первая проточная вода за долгое время. то Леш фыркнул в ответ. Я спустилась к воде по склону, поросшему сухостоем, несмотря на то, что вода питала эту землю. Траве не хватало влаги. Степные растения, все сплошь сухие, ломкие, уже начали вызывать тоску. Я скучала по сочной зелени. И львиная чащоба неподалеку обещала ее в изобилие. Вода текла как раз оттуда. На берегу ручья реки я сняла свою броню и разложила ее на песке. Это были не просто доспехи, а произведении искусства. В моей голове все еще не укладывалось, как такое можно выковать за ночь. Серый матовый металл напоминал тот, из которого был сделан мой шлем. Но светлее. Бараню украшала искусственная гравировка. Золотыми линиями, то на плече, то на бедренном щитке мелькали лисы, сходясь и расходясь, как осенние листья на воде. Собственно, лис можно было разглядеть, только если приглядываться. Издалека это был лишь золотой узор. Справа, там, где нагрудник выгибался, принимая форму женской груди, В металл были вплавлены шестнадцать зеленых бусин. Дар Извель оказался не расческой, как я боялась, а странным браслетом, который она носила, не снимая. Помнится, Ока говорила, что этот браслет подарил ей старый друг. Спросить ее саму об истории подарка я не смогла. Она не пришла прощаться поутру. Нас сопровождали только барон Ким и мама Ока. То, что Извель не вышла к нам, было тяжело. однако я надеялась, что это обещает нам встречу в скором будущем. Мы вроде как и не прощались. Бусины, в магическую силу, у которых верила мама Ока, казались смутно знакомыми, словно я слышала о них что-то или видела во сне. Каждый раз, когда я касалась рукой место места, под сердцем холод каменных бусин придавал мне уверенность. Увы, лишь ее, а не дополнительных сил, чтобы победить моего учителя. Надевая свой доспех, после того, как она скоро помылась, я еще раз убедилась, что барон знал свое дело. Каждая деталь так ладно садилась на мое тело, словно была вылита точно по его форме. Становилось даже страшно. Чуть-чуть, если похудеть или потолстеть, ведь эта броня вряд ли сядет столь же идеально. Я закончила любоваться броней и вернулась к Адсу. Он задумчиво изучал карту, которую вместе с едой и небольшим кошелем монет дала нам мама Ока. «Я не хотел бы заходить в этот лес без нужды», — заметил Атос. На тыльной стороне его ладони я увидела остатки белых узоров духов. За пару дней дороги они почти стерлись из-за ветра пота и воды из ручья. «Вряд ли эти хваленые заклинания продержатся до башни». Извель просила нас туда сходить. «Мы слишком удаляемся на восток. Еще немного, и мы в Уорос попадем». «Портовый город?» «У меня аж дух захватило. Я никогда не видела моря. «Можно? Ну, можно». «Не в это путешествие, Лис. До меня в такане дошли дурные слухи о Легионе». Он замолчал, а я растерялась, не зная, что сказать. Он оставил за спиной свой титул, женщину, в которую был влюблен всю свою жизнь, и отправился со мной в безумный поход к башне, которая была частью сказки. А теперь это прошлое его нагоняло. Я была удивлена лишь тому, что это случилось так поздно. «Ты хочешь повернуть назад?» — осторожно спросила я. «Нет». сказал он уверенно, и это немного успокоило меня. Во всяком случае, не сейчас. Мы идем к башне, такой был уговор. Но когда мы ее достигнем, нам все равно придется вернуться. Куда-нибудь. Я поноро повесила голову, так как не собиралась возвращаться в Легион. Мое бегство было окончательным и бесповоротным. Мы так и не сошлись во мнениях по поводу виновности Алайлы в смерти Кэрка. Я вспоминала об этом каждый раз, когда доставала из ножен меч погибшего капитана. Черные, испугающие трещины, однако выдерживающие битву за битвой. Но выше нос. Люди, голуби, демоны, хорьки. Нам предстоит разобраться, что происходит в королевстве. Ведь кто-то же должен это сделать. Мы снова встретимся с Гардио и, наверное, с Извель. Но и в Легион заедем. Похоже, там все совсем плохо. Мужчины, они найдут тысячу причин, чтобы скакать во весь опор к даме своего сердца. Похоже, размышления Адоса о своем пути в жизни пока зашли в тупик, и он намеревался, как и в старые добрые времена, спросить совет у Алайлы. Я встала. Я иду через львиную чищобу, прямо сейчас, на север, к Лесему чертогу. Через несколько шагов я услышала, как он поднялся и пошел за мной, видимо, не желая спорить. Значит, пока мы продолжаем путешествовать вместе, и никто не знает, сколько это еще продлится. Нам уж точно не стоит портить руганье эти последние дни. Снова находиться среди деревьев, а не в голой степи, было истинным наслаждением. Львиная чащоба представляла собой смешанный лес с высокими осинами и елками, которые мягкими ветками лапами гладили меня по лицу. Наверное, южанам он показался бы мрачным и холодным, но после пыльных и серых дорог лес был райским местом. Чем дальше мы продвигались на север, тем меньше солнце нагревало землю. Я читала о снеге только в книгах и никогда его не видела. Говорят, что в королевстве даже на пограничье севера белую небесную муку увидели нечасто. Но в этом лесу я была готова поверить в снег. С каждым выдохом из моего рта ворвалась облачко пара. а руки начинали зябко подрагивать. Атос, рядом, не выказывал никакого недовольства. С другой стороны, это же Атос, человек-кремень, которому все ни по чем. Львов Линыч еще бы не водилась. Как объяснил мой учитель, форма леса с высоты птичьего полета напоминала львиную голову. Я слабо себе представляла, какой человек вдруг смог взлететь, и зачем ему было разглядывать форму леса, чтобы сделать карту. Мы шли среди деревьев уже второй день. Ночевка не принесла ничего, кроме холода и мысленных укоров и зверь, загнавший нас в это странное место. Мне нравилось тут, но казалось, что это всего лишь оттягивает наш визит в Белую башню, особенно теперь, когда она была так близка. Только руку протяни. Атас рассказал, что успел поговорить со старейшиной Ока о монстров И как ему это удается? У меня подобные вещи просто выветриваются из головы, а он о них помнит. Правда, мама Ока не сказала ничего дельного. С его слов и вся старуха бормотала, что-то вроде тьма вокруг нас, чудовища наступают и прочую ерунду. Но ничего дельного. Этот рассказ напомнил о моих предсказаниях. Атос вовсю шутил над старушкой и ее мистическими речами. Поэтому я тоже успокоилась и перестала переживать. А Монстры есть, но они смертны. Никакие, не тьма, просто выродившиеся твари. Возможно, результат чьих-то тёмных деяний, поглощающий этот пример. Внезапно мы вышли на то, что с натяжкой можно было назвать полем. Бывшая пашня, вероятно, когда-то созданная посреди леса. Сейчас это напоминало проплешину, зарастающую бурьяном и сорной травой. Наверное, давным-давно люди пытались отвоевать этот кусок леса у чащоба. рубили деревья, выкорчевывали пни, а возделывали землю. Но сейчас пашня была заброшена, и даже следа не осталось от злаков или того, что здесь росло. Маленькие елочки торчали из травы, то тут, то там. Ветер лениво колыхал их колючей ветки. «Поле посреди леса!» — подумать только, — пробубнил себе под нос Атос. На другом конце этой пашни виднелось строение, то ли дом, то ли амбар, с такого расстояния непонятно. Но Атос двинулся туда, а я поспешила за ним. От вида этой заброшенной земли по спине пробежал холодок. Все говорило о том, чтобы когда-то здесь жили люди, но они давно ушли или исчезли. Именно в таких местах в сказках водятся призраки и демоны. Судя по всему, Атас тоже думал о чем-то подобном. Я не знаю, как, но почувствовала, что Атас собрался. Его мышцы пришли в движение, а рука была готова в любой миг взлететь к рукоятке меча. Он шел быстрее. и когда я подошла к воротам, уже стояла и разглядывал мрачное строение, срубленное из крупных бревен дом, когда-то был большим и прочным. Годы сделали древесину темной, а ветра вместе с дождями разрушили крышу. Она просела и норовила рухнуть и погрести под собой все строение, но внимание притягивал не мрачный особняк, а ворота. Сверху донизу их покрывала тонкая серая паутина, словно здесь обитал гигантский паук. Где-то более толстый слой, где-то всего лишь пара нитей на обхрома паутина шла от ворот по забору и огибала все строение. В таком жутком месте могли жить только ведьмы. Омерзительно. А то с концом меча коснулся одной из нитей на воротах. И та разрезанная соскользнула вниз. За ней развалились и упали в траву висевшие рядом серые ошметки. А я знаю, что это за место. — сказала я, неожиданная для самой себя. — Это последний приют Дали. Но мой друг взглянул на меня недоверчиво. — Это северные сказки, Лис. В Ларуси была продажная женщина по имени Дали, и ей даже поставили памятник, но посмертно. Ее прикончили в каком-то восстании. — Выходит, что не прикончили. Взгляни. Я коснулась рукой самой прочной на вид нити, и она не развалилась. Я разгладила пальцами паутину. — Это же кружева, Атас Он лишь покачал головой, то ли отказываясь признавать правду, то ли намекая, что мои слова ничего не значат. Дверь забита, а место заброшено. Чем бы это ни было раньше, сейчас это лишь приют для лесных тварей, и я бы не хотел ночевать поблизости. Но душе неспокойна. Он направился прочь от дома, а я осталась стоять перед воротами. Мне было пару минут, чтобы не потерять крайницы из виду. Я прислонилась лбом к столбу, на котором когда-то висели резные дверцы. Подумать только, сказка жила, когда то далее, в самом деле, привела сюда своих детей. Взгляд скользнул по траве, и я вдруг заметила отблеск чего-то белого. Я наклонилась и нащупала странную гладкую фигурку и подняла ее с земли. Это была подвеска. За фигуркой тянулась цепочка, старая, проржавевшая. Сам кулон представлял собой две руки, кисти и запястья. Они переплетались, а пальцы словно обхватывали шар из воздуха. Между ладонями явно должно было что-то находиться, например, жемчужина или кристалл. Но сейчас там было пусто. Белый цвет, что привлек мое внимание, это была одна из рук. Другая же была чернильно-синяя. Я вспоминала сказку Сильвела. Кулон доказывал, что пашня посреди леса принадлежала далее. Амулет, который я нашла, мог символизировать только эту женщину. Синие руки, выкрашенные по традиции ее далекой родиной Тараси, и белая краска, которой жители Лароса покрыли руки статуя, а в знак признания добрых дел дали. Возможно, это было лишь осколком прошлого, эхом, докатившимся до наших дней. Сломанная безделушка с отсутствующей драгоценностью. На это же и есть самая главная суть путешествий. Собирать камни, веточки и раковины на морском берегу, чтобы они напоминали тебе. Я и в самом деле проделал весь этот путь». поэтому я сунула подвеску в походную сумку, давая за рук заказать новую цепочку. Как только я убрала странный амулет, у меня неожиданно заслезились глаза, а в области сердца закололо. Рука почти машинально метнулась к зеленым бусинам, вплавленным в доспех. В прикосновение к холодному камню уняло боль и сердцебиение. — алис а вы от тебя побери! Ты долго будешь торчать возле этого дома-призрака? Крик раздался откуда-то из-за деревьев. Атус уже скрылся из виду и обнаружил мое отсутствие. Бросив прощальный взгляд на дом, я побежала на голос моего учителя. Боль в сердце тихла, а глаза высохли. Башня была уже совсем близко. Первым признаком того, что мы идем верной дорогой, стал отшлифованный ветрами и песком камень, напоминающий продолговатое яйцо. Он стоял возле дороги, как пограничный столб. Лишь присмотревшись к нему очень внимательно, можно было заметить и хитрую мордочку, стершуюся со временем, и передние лапы. Сейчас от фигуры зверя остался лишь два заметный след. Еще одно эхо истории вроде «Дом отдалее». Но я сразу увидела в путевом камне лесу. Сказка моего детства оживала у меня на глазах, и где-то в отдаленном уголке памяти послышались звонкие голоса. «Брось, это же просто сказка!» «Вовсе нет. Когда я вырасту, вот увидишь, я пойду путешествовать и найду лисий чертог. Ты же девчонка, кто тебя отпустит? Ты будешь с мужем и детьми. Хотя нет, я никогда не разрешу тебе выйти замуж. А ты сделаешь, как я прикажу. Я твой господин. Как скажешь». Смех. «А башню я все равно найду. И знаешь, что я сделаю? Даже не сомневаюсь. Скроешь шлорец с любовью. Все вы девчонки такие». «Вот и нет. Первым делом я бы заглянула в истину. Вот тяна». «А почему?» «Что такое любовь и надежда, я примерно знаю. Но что кроется в том ларце, вот это настоящая тайна». Голоса стихли. У меня много было сладких и приятных воспоминаний из той поры, когда замок был моим домом, а принц — единственным светом жизни. А Отчасти потому, что вся эта память была такой горькой. Маленькая девочка не знала, что ждет ее впереди. Алис, что ж, она так и сказала извель, смеялась о настоящем. «Атос!» окликнул я своего друга. Он, как обычно, размашистым шагом шел вперед, не дожидаясь меня. Впереди виднелась деревня, и он еще прибавил ходу, а я за ним не успевала. «Когда ты видел башню?» «Странно, что ты только что сейчас об этом спросила. Все наше путешествие ты старательно избегала этой темы». Он развернулся и хитро сощурился, ожидая ответа. Мне пришлось сознаться. Я не верила в башню, да и сейчас не особо верю, даже после того, камни-лисы, что мы видели». Я думала, что ты меня разыгрываешь. Просто хочешь на время сбежать от своих проблем. Вот и придумала всю эту историю. Но я боялась потерять самого лучшего учителя в мире и решила не расспрашивать, чтобы, не дай боги, не вывести тебя на чистую воду. Подлиза, беззлобно ответил Адос. До Легиона ты ведь путешествовала только по югу? Ага, мой бывший дом был расположен на юге. Я шла из провинции в провинцию, стараясь держаться подальше от крупных городов. Сражений ты -то тоже наверняка избегала. Ты ведь знаешь, что война пришла на юг недавно. Дождавшись моего подтверждения, он продолжил. Сотни лет именно эти северные земли были полем войны. Все королевство к северу от врат Ремира было разделено на удельные княжества. Несмотря на мнимое подчинение Ярвеллу, здесь всегда правили повстанцы, взорвавшиеся губернаторы и прочие шушера». Тогда люди еще лелели какую-то надежду на независимость. В те времена я еще был совсем мальчишкой. Проходил эти земли. Башню наш отряд обошел стороной, ведь от владения сияющего. Даже самые смелые не решились туда сунуться. Но мы шли по возвышенности, и само строение было как на ладони. И лис я запомнил достаточно хорошо. Мы из них вдоволь поели супа, хотя совсем вкусного. Но ну, потом-то, знаешь, король умер, времени на дрязге не осталось, все свободные мечи ринулись в бой за престол столицы. Кто-то, как мы, со Строгосом, кто-то с десятком других претендентов на трон. Вот все боевые действия и перетекли на юг. А северяне? А что ж, годы войн принесли много бед и лишений этому народу. Сейчас они предпочитают заниматься выращиванием хлеба, а не битвой. Но их пока и не трогают особо. кто знает, когда появится новый король, что он обнаружит на севере. «Ты иногда прикидываешься неучем, а вной раз целые лекции читаешь», — заметила я. Деревня стала намного ближе, пока мы говорили. Навстречу нам двигалась телега. «О, во мне много секретов», — ухмыльнулся Атас. «Я пойду вперед и обеспечу нам обед. Я умираю с голоду, а ты плетешься, как раненая». Он прибавил шагу и буквально за минуту обогнал меня на добрую сотню шагов. Просто ураган, а не мужчина. Я между тем шла и думала о том, что война не затихала в королевстве ни на миг, а только перетекала с одной стороны гор Хаурака на другое. Крестьяне плакали над уничтоженными посевами, дети лишались родителей, а деревни выжигали в угоду господам. И какая, по сути, была разница, с какой стороны врата мира это происходило? Мерзкая страна. Я поравнялась с телегой и, только пройдя еще пару шагов, удивленно обернулась. Худачавый возница, скрытый длинным плащом с капюшоном, был ничем не примечателен, А вот пассажир у деревенского воска оказался удивительным. Юная девушка лет пятнадцати, дивная, словно ангел, сидела и, свесив руки, разглядывала дорогу. Щечки у прелестницы были покрыты румянцем, а белокурая головка подрагивала в такт каждой выпаянии. Девушка была одета в богатое платье с кружевами и бантами, что совершенно не соответствовало местности. Но самым странным и чарующим в ее облике была удивительная открытость лица, как у ребенка, так что понявшего, что мир полон чудес и невероятных секретов. Огромные глаза перевели взгляд с дороги на меня, и личка озарила дружелюбная улыбка. Девушка подняла руку и весело мне помахала. Я непроизвольно помахала ей в ответ, телега была уже далеко. И я увидела лишь, что возница перехватила руку барышни что-то ей сказал, а затем посмотрел на меня. Но и только. Я не видела возницу, и, может, его взгляд мне только привиделся. Вскоре телега скрылась за поворотом, а я поняла, что так стою с открытым ртом посреди дороги, словно деревенский дурачок. Надо было догонять Атаса, он вполне мог съесть весь обед без меня. Северные жилища совсем не походили на южные веселые плоские домики. Они были выше. Даже в деревушке вроде этой встречались двухэтажные каменные дома, которые говорили о суровых северных нравах больше, чем любая летопись. Мне показалось, что я попала не в селение на окраине королевства, а в уменьшенную копию Штольца. Достоинство в местных селянах было не меньше, чем в городских ремесленниках, это точно. Хотя народу на улице было и немного, все они с деловым видом куда-то спешили. или чем-то занимались, хмыкая и поглядывая на южанку, легко одетую на холодном ветру. Возможно, именно в это селение, сияющее в обличье лиса, когда-то привел маленькую рыжую девочку. По словам Атоса, это был наш последний приют по дороге к башне, где мы можем встретить людей. Когда мне показалось, что я совсем потерялась среди каменных домов, меня окликнули. Атос обедал на улице, за столом, с каким-то упитанным разовощеким господином, обладателем невероятно курчавой бороды. Увидев меня, хозяин стола разразился хохотом. «Ха, и впрямь, леди рыцарь, а ты говорил, шалопай, соврал. Где ж ты себе такую нашел?» «На юге», — Атос вгрызался в куриную кость. «Там много таких, господин Форбос. Поищи себе, такую же найдешь». Толстяк согнулся от хохота. «Ха, меня моя госпожа за такую находку живьем съест». Но затем резво привстал и протянул мне руку. Где мои манеры? Алис Форбус, владельца мельницы, затем холмом. Прилетел вашего приятеля, умиравшего от голода. И пока вы не появились, был уверен, что он плел мне небылица, а леди мечница, что путешествовать с ним. А, правда, я думал, что вы выше роста. Мне так часто это повторяют, что я начинаю чувствовать себя гномом. Пробурчала я, присаживаясь к столу. Меня зовут Лис. Спасибо за обед. Мельник подкинул в руках серебристую монету. Оллы у нас действительно не в ходу, но я найду, где его обменять. Так что не стоит благодарности. Я не настолько хлебосолен, чтобы кормить вас задарма». Курица пахла просто волшебно. Судя по всему, она была сдобрена какими-то северными специями. Вокруг нее на блюде дымились крупные картофельные, посыпанные нарезанным базиликом. Устоять было просто невозможно. Пока я расправлялась со своей порцией, господин Форбус решил разузнать о цели нашего путешествия. Вы собираетесь покинуть королевство? Вообще-то наше селение Элея по имени богини любви — последний опорный пункт страны, не считая застав на границе. За пределами нашего государства лежит бывший элдер Сейчас там, правда, только песчаные пустоши да банда разбойников. Поэтому я и удивлен, что вы идете на север. А почему селение, названное по имени богини любви? Я думала, это будет что-то связанное с лисами». Вытерев куриный жир с подбородка, я уставилась на владельца милица. «А почему лиса?» В свою очередь удивился он. «Богиня любви по преданиям посещал нашу деревню, изложила первый камень в ее основании. А ради каких-то паршивых хищников разве называют люди свои дома? Простите, лис, я не хотел вас обидеть», — спохватился он. «Мне казалось, что здесь когда-то давно поклонялись лисам. Мы видели путеводный камень с изображением лисы. «И разве эту местность не называют лисем чертогом?» Атас внимательно слушал разговор. Форбус после моего вопроса всерьез задумался. «Знаете, после того, что вы сказали...» «Да, я что-то подобное припоминаю. Возможно, давно наши предки поклонялись лисам, но сейчас никаких названий вроде того, что вы сказали, не осталось?» «Лисия строг. Забавно звучит. Кстати, самих лис вокруг удел полным-полно. Помню, в прошлую зиму...» «А мы идем в удел!» Эти слова Атоса словно разрезали воздух пополам. Хотя я знала цель нашего путешествия, но сейчас словно впервые услышала о ней. «Мы идем в удел!» Опасно, безрассудно, бессмысленно. И все ради старой сказки. Очень не похоже на рассудительного Атоса. Слова ввели в ступор не только меня. Господин Форбс заморгал, словно напуганный ребенок, замахал на нас пухлыми ладошками, не находя слов для такой дерзости. Совсем немного успокоившись обратился, уже только к Атасу. «Это было бы очень глупо, мой юный друг. А в уделе неспокойно в последнее время. Местные даже сомневались, что там сейчас обитает сияющий. Сияния нет. Брак клубится по краям, очерчивая круг по лесной границе. Все больше стало сплетен, что сияющего сменил поглощающий. Поглощающий? Я подскочила так, что моя тарелка слетела на землю. Это же должен быть удел света. Был до последних времен. Сами-то мы туда не суемся, ведь понимаете, удел есть удел. Но буквально пару недель назад несколько путников проходили это место, и, по их словам, лес захватывает тьма. Это сильно меняет дело, — Атас вздохнул. — Господин Форбс, не оставите ли вы нас наедине? Нам предстоит нелегкий разговор. Толстяк кивнул и побрел прочь. невразумительно бормоча себе под нос что то про сумасшедшую молодежь а ты прав эти новости они слишком сильно все меняют я думала что там сияющий да и тот спит а там может оказаться совсем даже не спящей недружелюбный поглощающий это путешествие во подери у меня засосало под ложечкой но я надеялась что мои слова прозвучат достаточно правдоподобно наверное наше путешествие окончено Атос провел ладонью по столу, сметая крошки, а затем взглянул на меня из-под своей лохматой челки. — А куда делась Талис, которая, чертя голову, кидала то на демонов, то на разъяренную толпу горожан? Неужели поглощающие пугает тебя так сильно? Я промолчала, не знаю, как объяснить Атосу свои мысли, но, кажется, в молчании мой проницательный друг прочел больше, чем следовало. — Да нет, лис на месте, и она пойдет к башне, потому что шла к ней все последние годы. Но эта маленькая девочка вдруг решила, что магия может быть опасна для ее друга. И она думала отправить его подальше. Например, сказать, что путешествие окончено, что он может возвращаться в свой легион. А сама она тихо пойдет в удел, чтобы понять, была ли сказка ее детства правдой. Атас, конечно, был прав, но он не разглядел главного. Я привыкла к Атасу настолько, что становилось страшно. Я нуждалась в моем учителе даже сильнее, чем в башне. что наше тало, когда мы посетим Лиси Чертог. Он вернется в Легион, а я не смогу переступить через свою ненависть к и останусь позади. Может, стоит разорвать нашу дружбу сейчас? Вдруг это позволит избежать боли? Ну, а то сотнило меня даже эту возможность. Лис, я взрослый мужчина и нуждаюсь в защите. Я шел к этой башне, зная, что это не самое безопасное приключение в моей жизни. Но самое главное, я обещал пройти с тобой путь до самого конца. Пусть там поглощающий, двух да десяток. Мне не страшно. И не оскорбляй меня своим страхом. Ты есть понимаешь, что там может быть магия. Это не то, с чем мы сталкивались раньше. Поглощающий даже не демон. Он сильнее, страшнее. Отговорить Атаса было невозможно, но я цеплялась за призрачные шансы. Мне казалось, что если мы пойдем в башню вместе, это что-то изменит в нас навсегда. Но что именно? Магия не всесильна. «Нам есть, что противопоставить ей». «У меня есть амулет», — вспомнила я и, развязав тесемки сумки, вынула на свет переплетенные руки Дали. синее и белое. На ржавой цепочке колон выглядел дешевкой, но Атос не засмеялся, а бережно взял его у меня. «Неплохая вещь», — он пристально рассмотрел амулет на свету в своей ладони. «Штучная работа, наверное. Но у меня есть другие амулеты, на которые я полагаюсь всю свою жизнь». Я никогда не видел у Атаса ни клыков на шнурках, ни кроличих лапок, на счастье. Поэтому удивленно протянул. Какие амулеты? Мой меч, мой талант бойца, мой ум, мой язык. Я всегда полагался лишь на них. И, как видишь, остался жив. Атас нежно вложил амулет в мою ладонь. Сохрани его, если веришь, что он принесет тебе удачу. Я сам кую свое счастье. Мы замолчали. Путь был предрешен. И впереди нас ждала тьма. как и обещала мама Ока.